«Движение!» — прокричал один из дозорных. «В двух километрах! Западный склон!» Гатранцы, находившиеся на стене, бросились к бойницам, вглядываясь в забрежущий рассвет. Его свет стекал по краям долин тонкой, словно маслянистой дымкой, окрашивая льды горных пиков яростным золотом. Дно долины, протянувшиеся на юг, было еще сокрыто в сумраке угасающей ночи. «Я их вижу», — обронил один из гвардейских командиров. Он достал из-под шинели магнокуляры и смотрелся через них в долину. В темноте мелькали тени, карабкающиеся по горному склону. Человек не смог бы так лазать, тем более полностью обнаженным. Не... Считать же одежды и жуткий плащ из его же содранной кожи. И много их. Другой гвардейец из группы огневой поддержки поддался вперед, навалившись на ствол своего автоматического орудия. «Может, это просто очередное жертвоприношение?» Сказал другой с надеждой. Большинство гвардейцев полагали, что до этого момента Атаки хаоса предпринимались специально для того, чтобы принести в жертву культистов и мутантов, поставив их под огонь имперских орудий, залить долину кровью и ублажить богов хаоса. Немногие, настроенные более прозаично, считали, что враг просто вынуждает гатранцев израсходовать все боеприпасы, но после того, как Поползли слухи о бесчисленных многомиллионных ордах хаоса в районе полюса за бледным хребтом. Все уверились, что атака все же будет. — Оружие к бою! Все по местам! — прокричал офицер. Взвыли сирены, и гвардейцы торопливо полезли на стену. Те немногие, кто еще спал, вскочили и на ходу обматывали лица шарфами, выбегая в леденящий рассвет. От их дыхания между укреплениями клубились густые облака. Атаки шли каждую ночь. Враг бросал против них небольшие группы людей. Называть их людьми было проще — Офицеры звали их культистами. Полезное, собирательное название для мутантов, еретиков и безумцев, составляющую основу войск хаоса. Их тела, промерзшие насквозь, темно-красными пятнами выделялись на свежевыпавшем снегу. Среди них были безумцы в мантиях. Они выкрикивали что-то на нечеловеческом языке. Другие ловко лазащие существа предположительно были людьми до того, как с них содрали кожу и клочья ее прибили гвоздями обратно к их влажным красным телам. Некоторым из них удавалось забраться на стену, и те гатранцы, что лежали в медицинском бункере или В мрачном застывшей груди тел, в северо-западной части крепости, в большинстве своем стали жертвами этих скачущих и вопящих созданий. Время от времени с небес била красная молния, превращая людей в куски обугленного мяса. Порой солдаты сходили с ума и убивали своих собратьев, и неизвестно было, то ли это какая-то магия врага, то ли... Обычный военный психоз. Многочисленные разведгруппы, посланные на поиски противника, обычно не возвращались. А если кто-то и приползал назад, то... Обгоревший, изувеченный... Или... Лишившийся рассудка. Враг хотел измотать войско гатранцев. Ослабить его, чтобы люди измучились, и оружие... Устала стрелять. Эти смерти были слишком незначительными. Боги желали зрелища. «Ты!» — крикнул полковник Далтаркин ближайшим из офицеров, пулей вылетев из командного бункера. «Пошли людей на ту огневую точку и тащи инженеров наверх к орудиям. Эти проклятые штуковины клинят через два залпа на третий». Гвардейцы крапкались к своим боевым постам, в том числе к танкам, вмерзшим в лед на флангах. Гатранский полк был бронетанковым, но топливо в двигателях их лиманов-русов застыло, и те из танков, что еще действовали, зарыли в снег, чтобы использовать в качестве неподвижных огневых точек. «Полковник!» — окликнул Алларик. Проталкиваясь мимо солдат, столпившихся на стене. «Где мы нужны вам? Держите правый фланг», — ответил тот. По правде говоря, он не имел права командовать серыми рыцарями, подчиняющимися Инквизиции, но правила теперь были менее важны, нежели план сражения». Если они заложат взрывчатка между медицинским бункером и стеной со стороны долины, то смогут пробить брешь в стене. Вы не должны допустить этого. На мгновение лицо полковника смягчилось. «Удачи, Юстикар!» — добавил он. Полковник дал Таркен, единственный из гатранцев имел некоторое представление о том, кем на самом деле были Серые Рыцари и почему их прислали на Сартис Майорис. — С нами Император, — ответил Аларик и, развернувшись, направился к своим рядам. Серые Рыцари были уже на позиции. Медицинский бункер на крайнем правом фланге линии обороны притулился к стене, утыканный зубцами, словно челюсть дракона каменными зубами. И все же это было самое уязвимое место оборонительного рубежа. Противник скопится здесь, подгоняемый перекрестным огнем гатранских орудий, и раньше или позже культист зашвырнет взрыв-пакет или связку гранат как раз в нужное место, чтобы взорвать лед. И пробить брешь, достаточно широкую для человека, и тогда линия обороны будет прорвана, и все ее защитники погибнут. Если не учитывать того, что здесь были серые рыцари. Что же касается гатранцев, ничто не сможет сокрушить их, пока живы космодесантники. Это не очередное жертвоприношение, заметил брат. Визикаль. «Они чего-то выжидают». «Это ненадолго», — отозвался Алларик. «Враг не настолько терпелив. Он нанесет нам удар здесь и сейчас». «Юстикар», сказал Тейн. «Это бог крови, да?» Алларик оглянулся на младшего из серых рыцарей. Тейн был прав. Символы, песнопения, безумное стремление к смерти, кровь Все говорило о том, что на Сартес Майорис опустилась длань Бога крови. Тем не менее, немало серых рыцарей пало в бою из-за того, что им показалось, будто они разгадали противника, и Аларик не спешил с окончательным суждением. У хаоса много обличий, ответил Аларик. — Мы не узнаем, какой из них он принял здесь, пока не посмотрим ему в глаза. — Техника, — сказал Халварн, указывая в темноту южной оконечности долины. Ледяной рассвет выхватывал из мрака горные хребты из скал и снега, и Аларик, последив за взглядом Халварна, разглядел корпуса бронемашин изъеденные ржавчиной и заросшие ракушками, словно древние обитатели морского дна, неуклюже ползущие сквозь бурлящую тьму. Вот и оно, вздохнул Аларик. "Тейн, я молод", начал брат Тейн, поскольку в отдалении Аларика самый молодой из новобранцев возглавлял остальных в их молитвах. Я наконечник его копья. Я латная рукавица на его руке. Монотонный гул молитвы слился с тихим свистом ветра над линией имперских войск. Гатранцы тоже молились. Они пели древние боевые песни своего родного мира, мира бескрайних равнин и фиолетового неба. В ответ небеса над головой побагровели, затем почернели и наконец стали красными. Заклубились налившиеся кровью тучи, и долину залил ржаво-красный цвет, цвет засохшей крови. Горные хребты окрасились алым. Над головой внезапно вспыхнула красная молния, и на долю секунды Аларик увидел происходящее на южном краю долины. Колышущаяся масса тел в мантиях, громыхающие хитроумные конструкции, будто древние металлические пауки и башня, словно из замороженной крови, и фигура в доспехах, склонившаяся с ее стены. Даже этот кратчайший промель каким-то образом передавал всю безграничную надменность. Зла. Даже ветер изменился. Он яростно бросался на укрепление, донося слова языка, режущего уши. — Они молятся, — произнес Халварн. — Это не молитва, — сурово ответил дворн. — Они конючат, выпрашивают, хотят, чтобы их бог смотрел на них, когда они будут умирать. Молитвы гатранцев зазвучали громче. Споря с еретическим гулом, голос Тейна возвышался по мере того, как ветер обрушивал все новые богохульства на позиции имперских войск. Ветер теперь стал горячим, он нес зловоние застарелой крови и пота, и тьма медленно надвигалась. Их были сотни тысяч, изуродованных и безумных облаченных в одежды или абсолютно нагих, лишенных даже собственной кожи с огнестрельным оружием, ножами или вооруженных лишь окровавленными костями своих пальцев. Острые, как ножи. Ларик увидел боевую машину, поддерживающую Орду. Ее изъеденный коррозией корпус держался на четырех механических ногах, и она ковыляла в раскачку по тающему снегу. Точно жирный стальной паук, реющие над ордой знамена, несли стилизованные изображения черепов и пергаментов из человеческой кожи с начертанными на них кровавыми молитвами. Перед Ордой кнутами гнали огромных мутантов в два человеческих роста. Тела их были утыканы железными шипами, на которые были насажены головы и руки павших гатранских воинов. И эти ходячие подставки для трофеев ревели, словно стадо коров, погоняемые культистами. Кровь из множества ран окрасила снег. Казалось, что сама долина — это кровоточащая рана, а войско хаоса — струящаяся из нее кровь, которая все прибывает, чтобы утопить гатранцев в своем безумии. Солнце Артис Майорис пыталось пробиться сквозь собравшиеся тучи. Ведя собственное сражение в небесах, оскверненных хлопанием крыльев, кружащих и пикирующих в вышине существ. «Да будем мы его щитом, как он стал нашей броней!» — продолжал молитву Тейн. «Да будем мы нести его слою, как он питает огонь нашей преданности. Да будем мы сражаться в его битвах, как он сражается в битве у конца времен. И да воссоединимся с ним там, ибо долг не...» «Оканчивается со смертью!» По всей линии обороны гатранцы занимали свои огневые позиции. Главное орудие развернулось, целясь в середину Орды, с его массивного ствола от движения посыпались сосульки. «Сигнальные ракеты!» пронзительно выкрикнул офицер, и несколько ярких вспышек расцвели на снегу между линией обороны и наступающей армией. К небу устремились клубящиеся столбы густого зеленого и красного дыма. Они обозначали линию максимальной дальности прицельной стрельбы из Лазгана, линию, перейти которую враг мог не иначе как прорвавшись сквозь стену лазерного огня. Орудие выстрелило, откатившись назад на своей платформе, поднятой на длине обороны. Стены содрогнулись. С горных склонов посыпались осколки льда. Даже после недель, проведенных на стене, солдаты-гатранцы содрогнулись от ужасающего грохота. Серый язык из снега и раздробленных в порошок камня взметнулся перед авангардом Орды. Ударная волна разметала культистов, попадавших на землю от толчка. И тем не менее Орда приближалась все быстрее. Передние ряды ее перешли на бег. Алларик занял позицию за зубцами стены. Рядом с ним был брат Халварн. Если Алларик погибнет, именно Халварн примет командование отделением. И Алларик помыслить не мог чтобы во время боя возле него был кто-либо иной. — Скоро они будут тут, — сказал Ларик. — Они не побегут. Мы должны встретить их лицом к лицу. Визикаль, потребуется много огня. — Сочту за честь, — отозвался Визикаль. Запальник его огнемета вспыхнул, готовый поджечь освещенный прометий в резервуарах оружия. Как раз в эту ночь над топливом свершили молитвенный обряд, моля императора явить его волю посредством священного пламени. Огонь сжигал плоть врагов, но вера выжигала их души, и вера была главным оружием серого рыцаря. Орда приближалась, от нее исходило удушливое зловоние. Теперь башня их замороженной крови была видна всем. Вот она словно деформировалась, часть стены открылась, будто отвисшая челюсть, образовав подобие лестницы. Человек в черных доспехах, покрытых красным лаком, спустился на землю. При нем был двуручный меч с клинком длиной в его собственный рост. Он держался величаво и надменно. Красивое лицо его было столь бледным и таким почти геометрически правильным, что казалось вырезанным изо льда. Воин был высок, как космодесантник, и окружен аурой такой жестокости и властности, что требовалось изрядное усилие воли, чтобы не пасть перед ним на колени. Орда расступилась. Громадные воины в ржаво-красных латах окружили его. Башня... По-прежнему оставалось в недосягаемости для ласгана, но повелитель полчищ Хаоса был прекрасно виден, словно маяк посреди орды. Видишь его? Спросил Халварн. Да. Гвардия с ним не справится, заметил брат Дворн. Это наша работа. Пока что дворн мы помогаем удержать линию обороны. Орда достигла первой из сигнальных дымов. На таком расстоянии Аларик уже мог различить их лица, покрытые шрамами или кровавыми масками. Или просто настолько искаженные ненавистью, что в них не осталось ничего человеческого. «Огонь!» Выкрикнул полковник, и воздух перед укреплениями пронзили вспышки лазерных выстрелов. Передние шеренги культистов были светены. Лазер словно серпом косил тела. Там, где лед и снег испарились, в воздух взметнулись клубы пара. Грохот был оглушительный, словно сама реальность рвалась на куски от ярости. Главное орудие выстрелило снова, но его рев почти... Затерялся за треском арт огня. Столбы дыма и фонтаны крови восклицательными знаками вставали посреди побоища. Аларик прицелился и выстрелил. Серые рыцари рядом с ним сделали то же самое. Меткость у космодесантника была отменная, и он выбирал среди всеобщей сутолоки очертания отдельных голов и тел, и всаживал в них разрывные болты. В местах их разрывов взметались фонтаны из крови и костей. А Ларик стрелял очередями, выбирая себе культиста и разрывая его на части. Серые рыцари вгрызались в шеренги сил хаоса, оставляя кровавые отметины, и вот уже культистам пришлось карабкаться по телам своих мертвых. Однако передние ряды были лишь безвольным пушечным мясом. Истинная мощь армии двигалась следом, вынуждая гортранцев тратить боеприпасы и время на уничтожение той швали, которую гнали через линию огня. Волна нападавших приближалась, ритмичный грохот сделался неистовым. Пальцы сводило на спусковых крючках, гатранцы поливали беглым огнем копошащуюся массу людей, приближающихся к ним. Боевая машина поднялась из огня, орудия ее открылись, хотя огонь лазганов осыпал ее дождем искр. «Бизекаль, они в пределах досягаемости!» — крикнул аларик полагаясь на то, что... Вокс-связь донесет до отделения его слова сквозь шум. Брат Вазикаль пристроился между зубцами стены, нацелив инсинератор на крутой склон перед укреплениями. Орда приближалась все быстрее, потрепанная и прореженная лазерными и болтерными огнями, но по-прежнему не поддающаяся исчислению. Руки и ноги врагов кровоточили, изрезанные льдом, побелевшие обмороженные конечности высовывались из-под изодранных в лохмотьях красных одежд. А их обладатели карабкались вверх, стремясь добраться до крепостных стен. Те, что были без кожи, скакали впереди культистов, проворные, как насекомые. Ларик глянул в глаза одному из них. Они были пусты. Зрачки закатились, в них не осталось ничего человеческого. Вопя миллионами голосов вдоль всей линии имперской обороны, армия бога крови обрушилась на стену. «За императора!» — вскричал юный брат Тейн, разрубая вопящего убийцу в красном, — надвое алебардой. Парные клинки другого культиста лязгнули о каменный парапет, когда Тейн ударом ноги сбросил его со стены. Пули, выпущенные из автогана, разноцветными блесками срикошетили от доспеха серого рыцаря, который одним взмахом алебарды очистил крепостную стену. Очередная вспышка священного огня довершила дело. Фигура некогда человеческая, ныне горбатая и многорукая с воплем, обрушилась вниз, объятая пламенем. — Мертвецы, — сказал брат Халварн, — они лезут по своим мертвецам. Халварн был прав. Оружие серых рыцарей и инсинераторы визикали уничтожали столь многих и столь быстро, что тела культистов образовали у подножия стены огромную груду, достаточно высокую, чтобы идущие за ними следом могли по ней влезть на стену. Теперь они наверху дрались друг с другом за право погибнуть от рук серых рыцарей. По всей стене огромные мутанты карабкались на боевые укрепления и сражались с гатранцами. Ларик увидел, как одного гвардейца сбросил со стены уродливый гигант, а другому вышибло мозги и мерзкое существо, покрытое лоскутами кожи, с гигантскими крабьями клешнями. Мутант, чья грудь горела от множественных попаданий лазганов, обрушился со стены на столпившихся внизу культистов. Главное орудие выстрелило вновь почти в упор, сбивая гатранцев с ног и обрушивая на них град земли и кусков тел. Но культисты все так же крапкались на стены, чтобы обрушиться на гатранцев с оружием и ножами в руках. Алибарда халуарно отсекла руку свирепому воину с размалеванной синим кожей. И рыцарь пригнулся, чтобы укрыться за зубцами стены от огня, ближайшей к ним боевой машины. «Многовато?» — спросил он. «Многовато», — согласился с ним Ларик. «Значит, победить сможем только мы». Ларик оглянулся на своего старейшего товарища. «Линию удержать не удастся, их слишком много. Будь готов принять командование». «Почему?» Потому что я, возможно, не вернусь. Юстикар, твоим братьям нужен... Моим братьям нужно то, что нужно императору. Им нужна победа. Отступая и позволяя врагу истреблять нас, победы мы не добудем. Это наш долг, а значит мой. Такова ответственность Юстикара. Я могу на тебя рассчитывать? Конечно, Юстикар, всегда... «Тогда нам надо пробраться к середине стены. Расчистите мне путь в этой свалке!» Халвар медлил лишь долю секунды. Он поднялся во весь свой гигантский рост, вскинул алебарду, чтобы отделение видело его. «Братья!» — вскричал он, перекрывая шум боя. «Вперед! Вниз по стене!» Первым шел визикаль, поливая священным огнем зубчатую стену, тянущуюся на запад. Культисты вопили, охваченные пламенем. Тейн рубил их мечом, силовой доспех защищал его, когда он шагал сквозь пламя. Они внимательно вглядывались в огонь и дым, и каждое изуродованное шрамами лицо встречалось мечом или алебардой потрескивающимися, отложенные в них ментальной энергией Серого Рыцаря. Аларик чувствовал, как кости крошатся под его алебарды, и видел, как его штурмоболтер поливает тела врагов смертоносным дождем. Он действовал без размышлений. Космодесантник — Серый Рыцарь. Он был создан для боя. Он казался смертоносной боевой машиной, каждое движение которой Убийственно, словно сам император направлял его действия. Однако космический десантник не был машиной, Он был личностью, движимой страстями, непостижимыми простому человеку. Мерзость, возглавлявшая эту орду, должна быть уничтожена. Именно эта мысль вела Аларика вперед. Тейн на ходу схватился с гигантским мутантом, существом столь ужасно исковерканным ворпом, что в нем едва ли осталось хоть что-то человеческое. Тварь с кожастыми крыльями спикировал на них, пытаясь схватить Аларика, но тот сам поймал ее, сдавил горло, вырвал крылья и швырнул в огонь, растекавшийся по стене позади его. «Сюда!» закричал Аларик. «Прорываемся!» Вокруг погибали гатранцы. Орда хаоса форсировала стену в доброй дюжине мест сразу. Повсюду кипело сражение. Взрывом разметало изрядный кусок укреплений на левом фланге, и орда хлынула вперед. Боевая машина... Неотвратимо ползла вверх по каменной осыпи, пронзая гвардейцев своими механическими когтями. И еще там были демоны. Краснокожие, ужасные, они метались среди кровавого побоища, размахивая чугунными мечами, раскаленными и дымящимися. «Проклятье — Проклятье! — взревел голос. А Ларик узнал его, это был голос полковника Далтаркина. — Удерживайте свою позицию, серые рыцари! Фланг падет, вернитесь на позицию! А Ларик мельком глянул на полковника, залитого горячей кровью демонов, орудующего мечом и плазменным пистолетом, окруженного телами друзей врагов. Он был несгибаемым и безжалостным слугой императора. Империуму будет недоставать его. Аларик проигнорировал его слова и поспешил дальше. Воитель Хаоса был ключевой фигурой. Хаос почитал своих чемпионов в той же мере, в какой презирал все остальное. Он даровал мужчинам и женщинам с особенно черными сердцами силу, чтобы... Повелевать его армиями и власть, позволяющую говорить от имени его богов. Имперская линия обороны не сможет остановить врага. Она едва ли сумеет нанести хоть какой-то урон безграничной силе, явившейся сюда, чтобы овладеть Сартис Майорис. Однако, хоть гвардейцы этого и не знали, она выполнила задачу, которая была не менее важной для Империума. Она свела Ларика и его серых рыцарей лицом к лицу с чемпионом, представлявшим темных богов в этом мире. — Задействуйте тринадцатую руку! — велел герцог Винолитор. Голос его был исполнен презрением, поскольку тринадцатая рука состояла из худшего отребья в его армии. Один из герольдов... Венолитора в черном доспехе, приваренном к мокнущей коже, выдул долгий звук из боевого рога. Тринадцатая рука, сгорбленные, нечеловеческие существа, одетые в лохмотье, устремились вперед, во имя чести умереть на стене. Сражение шло по плану. Будь герцог Венолитор, способен на какие-либо человеческие эмоции, можно было бы сказать, что он был доволен. К тому времени, как части настоящих солдат достигнут передовой, сражение будет окончено, и очистительные города Сортис-Майорис окажутся в руках Венолитора. На изодранных крыльях и закровавленной кожи спустился с небес посыльный. «Мой господин!» — невнятно пробормотал он. Их фланг пал, защитники покидают свои позиции. «Трусы!» — презрительно усмехнулся Венелитор. «Их черепа недостойны Медного Трона». «А они из легионов трупа Императора!» — сообщил посыльный. «Астартес?» — безупречные светлые брови герцога сдвинулись. Эти бы не побежали. Из глубин памяти Венолитора вспыхнуло воспоминание о времени, когда он был человеком. Это была слабая и постыдная часть его существования. До того, как бог крови отыскал его. Тот человек помнил, что космические десантники были защитниками Империума, последним рубежом обороны. Бойцами, которые не побежали бы никогда. Обрушься на них хоть сам Винолитор. Самкнуть строй!» — вскричал Винолитор. Меч уже был в его руке. Огромный клинок сиял в алых лучах восхода. «Живо поднять щиты! Никакой пощады!» Он увидел их посреди побоища, фигуры в серебристых доспехах на фоне пламени. Они не бежали в страхе со своей позиции на линии обороны. Они покинули свой пост, чтобы вырвать единственно возможную на сарте с, с победу. Они думали, что смогут убить его. Герцог Венелитор рассмеялся. Они совершенно не представляют, во что бог крови превратил этого человека. Он видел сверкающий медный трон и преклонял колено у подножия горы Черепов. Он вкусил крови самого хорна. Ни один космический десантник не достоин того, чтобы погибнуть от его клинка. И это было досадно, поскольку все они умрут очень скоро. Венолитор увидел, как один из космодесантников подбежал к краю стены, не замедляя шага, снес голову культисту и спрыгнул вниз, направляясь прямиком к Венолитору. Герцог ощутил, как напрягся каждый мускул его благословенного варпом тела. Он надеялся, что, по крайней мере, этот даст ему достойный бой. Аларик падал, и вокруг него кипело сражение. Он слышал голоса своих боевых собратьев и ощущал жар, исходящий от выпущенных ему вдогонку очередей из Болтера. Он тяжело рухнул на землю, раздавив при этом культиста. В поисках опоры Аларик погрузил ногу в месиво, и его облепили смрадные создания. Грязные когти скребли под оспехом, пытаясь протиснуться между пластинами брони или впиться ему в глаза. Алибарда Аларика описала смертоносную дугу. Он продвигался вперед, и каждый взмах его оружия отбрасывал уродливые тела, наседающие на него со всех сторон. Огромный мутант подобрался к нему сзади с обломком скалы в лапах, надеясь раздавить его. Очередь из Болтера превратила голову существа в сплошное месиво, и тварь рухнула. Бросив взгляд назад, Аларик увидел халварно. Ствол его штурмоболтера еще дымился. Культисты перед ним попятились. Аларик пинком ноги опрокинул назем последнего. Теперь перед ним стоял воин в черных доспехах, высокий, как сам Аларик. Стальная гора. Его щит нес на себе изображение восьмиконечной звезды, а копье оканчивалось огромным острым клыком. Воин сделал выпад, но Алларик отбил его копье в сторону, крутанулся и вдребезги разбил щит противника обухом алебарды. Он выпрямился и обрушил лезвие алебарды на голову воина, В последний момент опустив ее острие вниз, чтобы оно вошло в щель между шеей и грудью. Брызнула горячая кровь, и воин рухнул на колени, но рядом стояли другие воины, окружив стеной цель Аларика. Серый рыцарь ворвался в этот круг. Это был его единственный шанс, другой возможности выжить у этой планеты не будет. Если орды хаоса продолжат наступление под руководством своего вожака, Сортис Майорис падет. Богам было угодно послать на Сортис Майорис чемпиона такой силы, что Аларик ощущал, как его буквально выталкивает обратно. Доспех воителя был невероятно искусной работой, весь покрытый изображениями груд черепов вокруг горящего трона. Лицо чемпиона являлось воплощением высокомерия, бледное и безупречно красивое, с глазами будто черные бриллианты. — Оставьте нас! — произнес чемпион. Закованные влатые войны вокруг него отступили на шаг, высвобождая вокруг Ларика и своего господина место для поединка. Ларик присел в низкую стойку, не отрывая взгляда от клинка чемпиона. Серый рыцарь, сказал чемпион с усмешкой, хор наблюдает за нами. Я. Благодарю ворб за то, что труп император послал одного из своих личных охотников за демонами принять смерть от моего клинка. — Тогда позволь мне помочь тебе это сделать, — ответил Ларик в тон воителю. — Ибо вскоре ты узришь своего бога воочию. Чемпион улыбнулся, обнажив Эбенова «Черные клыки». Он прыгнул вперед, и меч его, словно молния, обрушился на Аларика. Аларик парировал удар, и поединок начался. Чемпион не жаждал крови, как те жалкие твари, что лезли на стену. Нет, он хотел утвердить свое превосходство. Ради этого он существовал, этим доказывал свою отвагу к хорну, Богу крови. И в этом же заключался единственный шанс Аларика на спасение. Если чемпион жаждет поединка, значит, надо дать ему то, что он хочет. Валебарда Аларика описала круг с такой скоростью, что обычный человек не успел бы и шелохнуться. Лезвие чиркнуло по броне чемпиона. В ответ чудесный доспех раскрылся, словно кровавый цветок, выпуская кровавые щупальца, которые устремились к Аларику, норовя опутать его и увлечь вниз. Аларик перерубил их и, поднырнув под меч чемпиона, рассекший мерзлую землю рядом с ним, приземлился на землю. Новые щупальца обвились вокруг рук Аларика и подняли его в воздух. Аларик рывком высвободил одну руку и прицелился в чемпиона из штурма Болтера, метя ему в лицо, по-прежнему бесстрастная от уверенности в победе. Чемпион швырнул его оземь. Аларик врезался в землю с такой силой, что тела культистов разлетелись под ним на части и раскололась твердая, как камень, земля. Он оперся на руку и выбрался из мешанины тел, нащупывая другой рукой алебарду. Усилием воли он рассеял застилавшую глаза пелену. Он был сильно помят, но жив и дееспособен. Так просто с серым рыцарем не разделаться. Пока в нем теплится жизнь, а в руке есть оружие, он будет думать только о победе. Трупы зашевелились. Тот, что лежал ближе всех к Ларику, вдруг лопнул, будто созревший стручок, и из него хлынула темно-красная кровь. Вокруг серого рыцаря и под ним лопались все новые и новые тела. Его засасывало в кровавую трясину. Чемпион рассмеялся. Потоки крови взметнулись вверх, образуя нечто вроде блоков из темно-красного тающего льда. Чемпион ступил на них, и они образовали подобие кровоточащей лестницы, уходящей в небо. Он нагнулся, схватил Аларика с заворот доспеха и поднял воздух, будто нашкодившего зверька. Меч в другой его руке готов был вспороть Аларику живот, чтобы потроха его рассыпались по полю во славу к хорна. Аларик ударил ногой и угодил чемпиону в лицо. Тот пошатнулся, и рыцарь ухватился за запястье руки, державшей его за шиворот, и вывернул его, заставив кулак разжаться. Алларик приземлился на платформу из крови, образовавшуюся под ними. Внизу виднелась темная масса культистов, заливающая правый фланг, покинутый серыми рыцарями. Линия обороны вот-вот должна была пасть, гатранцев окружили со всех сторон. А Ларик пожертвовал ими ради этого шанса на победу — убить чемпиона. Его долг перед ними не меньше, чем перед императором. Аларик перекатом вскочил на ноги, по-прежнему сжимая в руки алибарду, чемпион смахнул с лица кровь, из ссадины, нанесенной рыцарем, и встал с ним лицом к лицу. Герцог винолитор мстит за нанесенный ему оскорбление, процедил Чемпион. «Серый рыцарь мстит за свой империум!» — парировал ему Аларик. Сверкнул меч и алебарда. Высоко над полем боя на платформе из оледневшей крови герцог Валинатор и юстикар Аларик вели поединок, столь стремительный и напряженный, что те немногие глаза, что следили за ним, со стены не могли уловить смысла в этом вихре ударов. Кровавые щупальца захлестнули лодыжку Аларика и повалили его на кровавый пол. Аларик нанес удар ногой и отбросил Винолитора к самому краю. Доспех Аларика был разрублен во многих местах. Из некоторых разрезов текла кровь. Лезвие жали барды Аларика лишь звякала аллаты Винолитора. Чемпион хаоса вновь и вновь отбивал ее в последний момент. аларик ларик сделал выпад метя велины Тору в сердце. Герцог ухватил древка алибарды Юстикара одной рукой, рванул аларика к себе и обрушил локоть на его затылок с такой силой, что у серого рыцаря на мгновение потемнело в глазах. Когда Ларик заставил зрение вернуться, он уже висел в воздухе над головой винолитора. Ларик на ощупь попытался вонзить палец в глаз противника. Рука его прошла сквозь нечто изъевающееся и влажное — клубок кровавых копошащихся червей, появившихся на месте лица Венолитора. Однако каким-то образом это лицо смогло улыбнуться, когда герцог... Сбросил Аларика вниз. Рыцарь полетел на мерзлую землю за линией обороны. За долю секунды до приземления он понял, что под ним не земля, а гора мерзлых трупов гатранцев. Тела жертв недельных боев рассыпались под ним. Его бронированное тело пробило воронку в красно-черном льду. Боль пронзила его тело. Голова с размаху ударилась отвердой, будто камень, замерзший труп солдата. Мир сартес майорис, казалось, растаял где-то вдали. Голоса, которые он слышал, были не здешними, совсем из другого мира, и это означало, что он провалился сквозь землю, в преисподнюю куда, как утверждает имперская кредо, отправляется всякий грешник. Реальность ускользала. Боль в израненном теле, столь привычная всякому космодесантнику, стихала, и ему хотелось, чтобы она вернулась, доказывая, что он еще жив. Мир виделся расплывчатым и далеким. Рассвет истекал кровью оставляя долину во мраке. Что-то внутри Аларика напомнило, что он не должен умирать, не сделав чего-то важного. Но смысл... И сама мысль ускользнула. Едва его сознание потянулось, чтобы ухватить ее. Аларик решил, что вопль отчаяния станет последним, что он услышит. Вопль этот исходил из сотен глоток и был столь горестным, что пробился сквозь оружейную пальбу и крики боя. Это был голос гатранцев, их похоронная песнь. Ларик уже слышал, как ее пели над этой самой горой трупов, в которой он теперь лежал. Эту погребальную песню они пели по самим себе. Гатранцы знали, что всем им предстоит умереть. Они знали это, потому что видели, как космического десантника воина императора победил и сбросил с небес чемпион Бога крови. Нет, выдохнул Аларик. Не здесь, не теперь. Сартис Майорис вновь обрела резкость. Аларик лежал ничком в груди покалеченных, промерзших тел. Он огляделся, ища свою алебарду, и увидел, что она упала острием вниз, вонзившись в землю совсем рядом. Аларик поднялся на колени. Он вернет себе оружие и будет сражаться дальше, потому что это единственный путь к победе, сколь бы малы не были шансы. Что-то тяжелое толкнуло его в спину, снова опрокинув лицом вниз. Он попытался перевернуться, и на миг давление исчезло. Аларик перекатился на спину, и нога вновь придавила его. Герцог Венолитор поставил ногу на грудь серого рыцаря, словно охотник гордый своей добычей. Сила его надменности была такова, что подействовала даже на трупы. В присутствии Венолитора кровь в них начала оттаивать. Кровавые струйки потянулись от тела, облизывая ноги чемпиона, словно раболепствующие языки. Винолитор повелевал всей кровью, и даже кровью своих врагов так высоко ценил его. «Бог крови!» «Мой повелитель Кхорн найдет тебе применение», — сказал Венелитор с улыбкой. Он указал на погибающих на стене позади него. «Большинство из них годны лишь на пушечное мясо. Человечество теперь для меня лишь досадная помеха, не более». Однако ты, серый рыцарь, можешь сделать для Бога крови гораздо больше, нежели просто умереть. Чемпион простер руку, и Аларик ощутил, как из трещин в его доспехе потекла кровь. Он дернулся, пытаясь сбросить с себя винолитора, но сила его исчезла. Кровь спиральными лентами покидала его тело, и зрение его начало тускнеть. Когда герцог винолитор выцедил и сжил Серого Рыцаря всю кровь, ее место заняла леденящая боль. Нахлынула тьма, и гордости Ларика не хватило, чтобы сдержать крик.